Глава двадцать пятая. «Таня, у нас с Русланом скоро своя появится». Слова Алисы стучат молоточками в голове. Опускаю глаза на ее плоский живот. Она ждет ребенка. «Но в отличие от тебя, сына рожу, здорового. Я слышала разговор медсестер, и они так жалели тебя. Говорили об инвалидности девочки. Руслан, он...» Алиса смотрит на меня с усмешкой и жалостью. «Он очень ответственный» и с тобой возится из-за жалости, но любит и женится на мне. Так что не думай, что у тебя получится привязать его к себе ребенком, тем более больным». «Не понимаю, почему обязана слушать этот бред. Моя Вика не инвалид и не больная. Ей просто требуется уход и немного времени, чтобы окрепнуть и самостоятельно дышать. Я очень надеюсь, что ты родишь Сабурову так много детей, сколько он того захочет». Холодно выдавливаю из себя. «А сейчас ты не могла бы покинуть палату?» «Да, сейчас ухожу. Мы как раз собирались поужинать вечером с Русланом». Словно нарочито продолжает Алиса. Меня потрящивает от злости. «Стоило ли приходить, чтобы вывалить на меня столько грязи?» «Надеюсь, этот разговор останется между нами?» «Вряд ли. Потому что твои визиты — это последнее, в чем я нуждаюсь. Попрошу Руслана, чтобы он отгородил тебя от общения с неприятными тебе людьми. И чтобы ты знала...» «Вика не инвалид, у нее были проблемы при рождении с легкими, но все будет отлично. Она абсолютно здоровый ребенок и дочь Руслана. Нравится тебе это или нет, но мы теперь навсегда с ним связаны. Ты правильно заметила, Сабуров очень ответственный и не из числа тех людей, которые разделяют детей по каким-то критериям. Я совершенно не знаю, какой он, но хочу отстоять себя и свою дочь. Никому не позволю к нам подобного отношения». Алиса не имела права приходить ко мне и говорить все эти вещи. И приплетать меня в их отношения с Русланом не нужно. Если бы не экстренное кесарево и не критическое состояние моей дочери, я бы не стала никому звонить». «Даже удивительно», — хмыкает Алиса, направляясь к двери. «Столько молчала о ребенке, а накануне нашей свадьбы вдруг позвонила. Я бы на месте Руслана провела тест ДНК. Неизвестно, чей это ребенок». Или тебя твой жених бросил, а ты на Собурова решила повесить больного ребенка? Не понимаю, Алиса действительно дура или притворяется. Сказать ей грубо, чтобы покинула мою палату, и больше не смела приходить не успеваю. Появляется медсестра. Невеста Руслана выскакивает за дверь, а я еще долго не могу успокоиться после ее визита. Реальность бьет по мне и с такой силой, что из глаз катятся слезы. Больно закусываю губу и не позволяю себе раскисать. «Да, моя дочь — внебрачный ребенок богатого человека. У Сабурова не за горами свадьба с шикарной красоткой. И мне ведь не должно быть до этого никакого дела. Не должно же. Запрещаю себе думать, что все могло бы быть иначе. Вспоминаю яркую внешность Алисы, ее слова, что Сабуров любит ее, и без ума от неё. Но и не сказать ему о Вике, когда мы находились на волоске от смерти, я не могла. Звоню маме. А потом Маше» чтобы отвлечься от грустных мыслей. Хочу к дочери, хочу подержать ее на руках, снова прижать к себе. Рядом с ней мне так хорошо и спокойно. Едва дожидаюсь утра и, наплевав на распирающие ощущения в груди и боль внизу живота, иду в детское отделение. Беру Вику на руки, перебираю маленькие пальчики, трогаю пухлые щечки и растворяюсь в своих чувствах к этому маленькому человеку. Сабуров неслышно появляется в отделении и просит разрешения побыть с нами. Смотрит при этом теплым взглядом на дочь и улыбается. Я прикрываю грудь и тельце Вики пелёнкой и позволяю ему пройти. «Я тебя не смущаю?» — Руслан задерживает на мне глаза. Щуки тут же вспыхивают румянцем. «Немного. Но ты ведь тоже хочешь побыть с ней?» — Сабуров кивает. «Хочу, Таня!» — его голос вдруг приобретает серьезные нотки. «Я отложил дела и свадьбу. После выписки я какое-то время планирую побыть с вами». «Что?» — удивленно хлопаю глазами. «Ты очень слаба, потеряла много крови. У тебя была полостная операция. Я не думал, что при таких обстоятельствах узнаю о своем отцовстве. Но очень хочу принимать участие в воспитании нашего ребенка, В моих возможностях дать вам все самое лучшее». «Ты останешься в Москве?» «Примерно на дней десять». В квартире сейчас обустраивают детскую комнату. Я привезу вас туда. В доме есть консьерж и охрана. Вам там будет безопасно и комфортно. Вы можете жить в ней столько, сколько необходимо. — Щедрое предложение, но я вынуждена отказаться. — Не торопись говорить «нет», — перебивает Руслан. — Подумай, Таня, время есть. Вас выписывают не сегодня. Закусываю губу и смотрю в красивое лицо Сабурова. Должна признать, мне очень нравится его предложение. Руслан протягивает руку и гладит Вику по темненькой головке. Смотрит на нее с такой нежностью, что сердце щемит в груди. Понимаю его чувства и желание видеть, как растет его маленькая частичка, но... Столько этих «но». Почему не смогу принять его?